Глава четырнадцатая. После победы. Весть о победе над механиками и отступлении армии Безухих мгновенно разнеслась по всему городу. Для людей осталось загадкой, каким образом узнали об этом летуны, ведь Белолобый и Икар все это время безотлучно находились с ними. Киевский едва успел отделить голову второго механика от туловища и преподнести ее Белолобому, Когда с неба раздался многоголосый восторженный клёкот, и два, не сталкиваясь друг с другом в воздухе, на землю стали опускаться летуны. На улице сразу же сделалось шумно и многолюдно. Каждый из летунов хотел взглянуть на поверженных монстров, а затем торопился выразить свой восторг людям, которые для них были не меньше диковинкой, чем механики. Все желали немедленно услышать рассказ о грандиозной битве. Кийс, с помощью Джоя, сообщил литунам, что победу удалось одержать только благодаря своевременным и мужественным действиям Икара, после чего тот превратился в центр всеобщего внимания. Икар, судя по его интенсивной мимике и широким размашистым жестам, живописал сражение со всеми волнующими подробностями. А глядя на то, с какой подчёркнутой почтительностью и вниманием обращались к нему другие литуны, Можно было догадаться, что добытая в бою голова механика сделала Икара героем не на один день. Кейс отошёл в сторону и присел на камень в тени здания, положив гравемёт на колени, он поднял голову и посмотрел на небо, которое перед закатом сделалось тёмно-синим с едва заметным фиолетовым оттенком. Пару минут спустя, выбравшись из толпы, к нему подошёл белолобый в сопровождении Джой. Верений там средили тунов жестом старого доброго знакомого белолобы похлопал Кейска по плечу. Кейск в ответ устало улыбнулся. Белолобы провёл пальцем по тонкой светлой полоске, тянущейся по обнажённой руке Кейска от плеча до локтя. Это был след, оставшийся от раны, нанесённой лазером механика. Благодаря способности синтетической кожи срастаться, не оставляя уродливых рубцов, Скорее он должен был и вовсе исчезнуть. Ты очень сильный человек, с уважением произнёс Литун. Оружие врагов почти не оставляет следов на твоём теле. Да нет, ответил Кейск. Просто мне иногда везёт. После сегодняшней битвы каждый клан Литунов будет счастлив и горд принять вас как братьев, сказал Белолобый. И для этого вам даже не понадобится отрезать головы безухим, поспешно добавил он. Сегодня все видели, как беспощадно истребляли вы безухих и их покровителей. Рад это слышать, устало склонил голову Кийск. Теперь мы можем вернуться в наш посёлок в горах. Наш клан всеми литунами признаётся старшим среди остальных, и в нём всегда были самые лучшие и отважные воины. Мы вряд ли задержимся здесь надолго, ответил Киск. К тому же, куда бы мы ни пошли, за нами всё время будет следовать беда. Покровители безухих это наши враги, о которых я тебе рассказывал. Теперь они знают, где мы находимся, и непременно снова попытаются схватить или убить нас. Мы сражались вместе с вами плечом к плечу. Вы теперь наши братья. И никакая угроза не заставит крылатых людей отказать в защите и крови родичам, гордо произнёс летун. Я в этом не сомневаюсь, сказал киск. Но мы сами не хотим быть постоянным источником угрозы для вас. Думаю, лучше нам будет уйти и укрыться где-нибудь в безопасном месте. Белолобы искренне рассмеялся, показав свои острые конические зубы. Ты посмотри на них, указал он рукой на ликующих летунов. Даже если я соглашусь с твоими доводами, думаешь, они позволят вам уйти? Белолубы оказался прав. Летуны и слышать не желали о том, чтобы отпустить людей куда бы то ни было. Предводителей, высокий, мускулистый летун с серыми, похожими на кляксы разводами на крыльях, непреклонно заявил, что люди, даже если не пожелают стать членами их клана, обязаны посетить их посёлок, чтобы в качестве почётных гостей присутствовать на празднестве по случаю одержанной победы. Никакие возражения в расчёт не принимались. Людям пришлось подчиниться. Люди и летуны покинули город до наступления сумерек. К тому времени в городе осталось не более двух десятков живых безухих, прячущихся среди развалин. Люди боялись стать свидетелями кровавой вакханалии, сопровождающейся отсечением голов у трупов безухих, лежавших повсюду на улицах города, однако, вопреки их ожиданиям, летуны не стали глумиться над телами мертвых врагов. Везель не удержался и спросил Белолобова, почему литуны не проявляют интереса к головам. Белолобы ответил, что тем, кто участвовал в Поведаносной битве, не требуется доказывать своё мужество подобным образом, а смелость или трусость воина могут рассказать родичи, которые находились рядом с ним. Однако голова покровителя это совсем другое дело, счёл нужным добавить Белолобы. Это ценный трофей. Мой первый, кому удалось его добыть. Головы покровителей будут являться постоянным напоминанием о том, что у нас есть враги, с которыми нужно бороться, и зримым свидетельством того, что над ними можно одержать верх. Белолобы перевёл взгляд на Кейска. Если покровители являются и вашими врагами, почему вы не хотите сражаться с ними вместе с нами? Вы не сможете одержать окончательной победы над безухими до тех пор, пока не будут уничтожены покровители. Но для того, чтобы одержать верх над покровителями, нужно уничтожить источник их силы и власти. По нему мы и собираемся нанести удар, ответил Киск. Если это так, то мы готовы оказать вам любую помощь, сказал Литон. Мы пойдём вместе с вами, куда вы скажете. Вы не сможете помочь нам там, где нам предстоит вести битву, покачал головой Кийск. Вам и здесь хватит дел после того, как пойдёт власть покровителей. И знаешь что? Нам всем будет спокойнее, если ты пообещаешь, что когда вы начнёте восстанавливать свои прежние права, ты сделаешь всё возможное для того, чтобы предотвратить поголовное уничтожение безухих. Я понимаю, что за годы притеснений у вас скопилась достаточно ненависти, злобы и жажды мести. Но поверь мне, всё это время, находясь в рабстве у покровителей, безухии страдали не меньше вас. Много из того, что они совершили, они делали, не понимая, что творят. Их принуждали к этому покровители, получившие власть над душами безухих. На какое-то время Литун задумался, осмысливая то, что услышал. Никто не сможет заставить меня продать свою душу, заявил он наконец. Кейск беспомощно развёл руками. Ты сможешь объяснить ему, что такое промывка мозгов? обратился он за помощью к Джои. Попробую, неуверенно ответил тот. Выслушав то, что сказал ему Дравер, белолобы весело рассмеялся. Что его так развеселило? удивлённо спросил Кейск. Он сказал, что у безухих такие маленькие мозги, что для того, чтобы промыть их все одновременно, потребовался должно быть совсем маленький прут, перевёл слова безухово Дравер. Определённо вселяет надежду то, что наш приятель как оказалось не лишён чувства юмора. Вынес своё решение Киванов.